Глава двадцать третья. Аглая сама не поняла, когда закончились болота, и как она с братьями очутилась в лесу, корявом таком, высохшем. Аглая повалилась на сухой мох почти без памяти, вроде бы даже отключилась, плевать на мокрое платье. очнулась, завернутая в накидку, а ее одежду сушили над костром. Другие спасенные вещи были заботливо перепакованы и связаны в три узла: один совсем маленький, два других гораздо больше, но долго рассиживаться не пришлось. Лошадей больше нет, хмуро заявил Мирояр, подавая ей бурдюк воды. А без них вдвое дольше шагать придется, добавил Еромир, помогая с платьем, и, взвалив вещи на плечи, они снова отправились в путь. Втроем продирались сквозь брылом. Впереди два зверя, позади она, и хоть братья без устали торили дорогу, идти было ужасно трудно. Аглая запиналась через шаг, падала в ямы, натыкалась на ветки и пни, но умолчала. Через боль в сбитых ногах шла вслед за братьями, отдыха не просила. Да ей не предлагали, лишь изредка княжичи вновь становились людьми и делали краткий привал. «Еще хоть версту пройти надобно, подбадривал Мирояр. «А там отдохнем как следует», обещал Еромир. Взгляды обоих горели тревогой, а не похотью. «Плохо». Ветка под ногой хрустнула, и Аглая снова упала. Да так неудачно. Щеклотку прострелила болью. Рядом тут же оказался Еромир. Не миряя звериного облика, коротко рыкнул и подхватил Аглаю в когтистые руки лапы. «Я сама». Запротестовала она, но ответом стало рычание еще грознее предыдущего. Аглая заткнулась. Ладно, несколько минут отдохнет, а потом сама, ножками. Но когда она снова решила трепыхнуться, волчьи когти сжались крепче. Еромир, протестующая застучала по шерстяному плечу. Но ее мастерски проигнорировали. Зверь бежал вперед, удивительно ловко перепрыгивая через буреломы и поваленные деревья. Казалось, не уставал совсем, но так же внезапно они с братом поменялись. Теперь носильщика изображал Мирояр. Однако даже Аглая заметила, нож удавалось ему труднее. «Дайте хоть на загривок сяду», — взмолилась Аглая. «Вам же легче будет». Братья переглянулись, снова зарычали и согласились. Теперь Агнея ехала верхом на волке, как в сказке, блин а второй ломился через чащу, убирая с пути острые ветви и пугая своим ревом нечисть. Вроде бы можно перевести дух, а вот фиг там. Она-то и на лошади держалась плохо, а уж выседать на огромном далекане — это не легче, чем пробираться сквозь брелом. Ее швыряла с загривка на шерстяной заты и обратно. К ночи Аглая так вымоталась, что тихонько мечтала сдохнуть, однако по-прежнему терпела бешеную скачку до тех пор, пока княжичи не остановились у скалы или деревьев, или она ни черта не видела в темноте. Только горящие желтым огнем волчьи глаза и разноцветные искры. Обман ее зрения. «Отдохнем, малость!» — с милости велись братья. А ведь они тоже устали. Ей бы помочь с костром, хоть веток собрать, но Аглая мешком опустилась на землю. «Сейчас. Погодите!» Забормотала, пытаясь отыскать в себе хоть капельку сил. Не такая уж она и размазня, в конце концов. Но, братья, не стали ждать. Один ложа смастерил, другой накидкой укрыл. В четыре руки княжичу уложили Аглаю отдыхать. Мирояр стащил с нее сапоги и взялся разминать гудящие от усталости ноги. Еромир раздул огонь и поставил греться махонький котелок с водой. «Сейчас перекусим». «Голодная, поди». Аглая ей хотела бы ответить, но не могла. Накидка вкусно пахла мужчиной, по телу гуляла блаженная усталость. Ей бы еще грелок с двух боков, мягких таких, рычащих. Аглая смежила веки. Надо просто поспать, совсем немножечко, а потом... Потом она встанет, заварит чай, приготовит еду, почистит свое платье и накидки оборотней, утешит ребенка. «Ребенка?» Аглая резко села. Вокруг темно, ни черта не видать. Только луна едва светила сквозь рваные лохмы облаков. А еще было тихо. Одно лишь дыхание оборотней слышно и детский плач. Аглая подскочила на ноги. Ей не померещилось. Тоненький голосок пробивался сквозь деревья. Жалобный такой, сердце кровью обливалось. — Мама, мамочка, где ты? Не помня себя, Аглая ринулась спасать. «Я тут!» — закричала до хрипа в горле. «Ау!» А в памяти вдруг всплыла та израненная девочка, которую Аглая отбила у змеёныша. Кровь на израненном тельце и перекошенная болью личика. От ужаса волосы на загривке встали дыбом. И плевать, что ноги без сапог, а в руках нет оружия. Аглая неслась вперёд, позабыв обо всём на свете. «Надо помочь! Спасти!» «Сейчас же!» Между стволов мелькнула тщедушная фигурка. «Мамочка!» Снова заплакала Кроха. «Мама!» Аглая ломанулась вперед, очертя голову. «Стой! Я тут! Ау!» Но малышка испуганно вскрикнула и бросилась прочь. «Да что ж за напасть такая!» Аглая чуть не расплакалась. «Не бойся!» Крикнула вдогонку. «Я помогу!» И снова понеслась за девочкой, до тех пор, пока нога резко не провалилась в пустоту. Аглая резко сдала назад, но только хуже сделала. Вторая нога поехала на мелких камушках, и земля круто ушла вниз. С громким криком Аглая рухнула в бездну. В отчаянии замолотила руками и ногами, пытаясь ухватить воздух, и, о чудо, в пальцы попала суковатая палка, а ступня ударилась о камень. Колючки вспороли ладонь. Лодыжка подвернулась, но Аглая не почувствовала боли. Цепляясь за неожиданную опору так крепко, как только могла, она заорала во все горло. «Помогите!» Но никто не ответил. Братья спали, или она успела убежать слишком далеко, а деревяшка тихонько затрещала, проседая ниже. От ужаса Аглая перестала дышать. «Она сейчас сорвется!» Из горла вырвался сип, а потом снова крик. И снова. Княжичи должны ее услышать, должны помочь, иначе ей конец.